Глава девятая. Позвонил Лин. Русалка согласилась им помочь, и они, наконец, вырулили с площадки вслед за машиной Гелиана. Ехали в тишине, добрались до города. Матвей волновался за жену. Фатина, вероятно, обдумывала странный ответ на свое предложение и сидела почти не дыша. Джуд вел автомобиль, как всегда, спокойно. Машины одна за другой подрулили к стоянке неподалеку от высокого здания, спрятавшегося за деревьями. «Сейчас они подберут девушку» пояснил Джуд. «И потом поедут. Мы за ними». «Теперь ты мне расскажешь, что делала Асо у русалок». Матвей помедлил. «Говорить ему не хотелось, хотя рациональных причин вроде бы больше не оставалось. Дело закончено». «Понятно. Доверия нет», — подытожил Джуд. «Да я вовсе...» «Нормально. Ты пока единственный, кто следует моему совету. Если вскоре пожалеешь о том, что наболтал, лучше с самого начала держать язык. За зубами. И ты прав, между прочим. У меня действительно были мысли откатить все назад, если это возможно. Были такие мысли. Пока я не понял того, что для всех разъяснило Эмпуса. Это не Осо пустило демонов в наш мир. Они тут все время были. Но если бы это именно Осо изменило положение дел, и я знал, как все вернуть к прежнему безопасному состоянию, безопасному для людей, я бы вернул, без малейших угрызений. И все страдания твоей жены оказались бы напрасными, никому не нужными» не говоря уж о тебе. Твои страдания с самого начала были никому не нужны. Молчи, Матвей, молчи дальше». Матвей собрался возразить, но потом передумал. Джуд с удовлетворением кивнул. «Так лучше», — проговорил он негромко. В машину близнецов села кромешница. Лин, высунувшись из окна, помахал Джуду рукой, и они снова поехали куда-то, за город, горам, потом по узкому серпантину выше и выше, туда, где не было уже никаких других автомобилей у матвея стала закладывать уши фатина тоже то и дело зевала джуду все было нипочем машина впереди съехала на обочину и остановилась джуд последовал примеру брата юная русалка выскочила из автомобиля близнецы тоже вышли давай сказал джуд что буди как о боже ты хотя бы сказки читал как будет спящих красавец поцелуй жену должна проснуться немножко отдохнула Там отоспится потом. Мы же не будем ее в таком виде в воду ронять, да, и тащить тут не с руки. Матвей улыбнулся, склонился косо, погладил ее по щеке и поцеловал в губы. И она открыла глаза и улыбнулась ему в ответ. Матвей, сказала она радостно, потянулась к нему и обняла за шею. «С, с, надо вставать. А что? Уже утро. Ой, это я. Ты выключилась, потому что переутомилась. Мы попросили местную русалку помочь тебе. Она тут живет в горной речке, то есть она сейчас с людьми живет, но. Понятно. Асо села и хихикнула. Всем привет, извините. Да, все хорошо, заверила ее Фатина. Сейчас ты мне скажешь, что ты сделала, и мы сразу пойдем, непреклонно объявил Джуд. Асо смутилась. А что я? Что ты делала на дне морском, я имею в виду? Три дня. Твоя миссия закончена. «Ты вернулась довольная, значит, все позади и рассказывать можно. Давай, выкладывай, и сразу пойдем в санаторий», — как говорит Матвей. Хасо посмотрела на Матвея, но он ничего не мог ей подсказать. «У морского царя с царицей есть сын», — Не смело начала она. «Он сразу после рождения впал в такой волшебный литургический сон, если так можно выразиться. Для снятия заклятия нужны были те качества, что есть у меня, и надо было пробыть с ним рядом три дня. Вот и все малыш проснулся да он ужил все в порядке прекрасно качества какие впрочем это не так важно но скажи для полноты картины асо снова нерешительно посмотрела на матвея дело в том что я тоже дочь царя вот поэтому и потом еще надо было чтобы я была не замужем за человеком и не замужем за кромешником но при этом все равно замужем считалось что это нереально и еще чтобы не умела дышать под водой чтобы была не русалка «Ну, тут получилось так, что русалка морская и русалка пресноводная у них называются по-разному, и это заклятие удалось обойти, потому что кто же еще может там пробыть три дня и не дышать под водой? С аквалангом ведь тоже нельзя. Может быть, засчиталось то время, когда я сама была под магическим воздействием и временно лишилась магии, тогда я совсем не могла дышать, и я пресноводная». «Прекрасно», — повторил Джуд, «принимается». «Заклятия они такие. Их выполнить невозможно, если где-то слегка не срезать углы. Это мне известно. Значит, получилось обойти. Интересно. Теперь самое главное. Каким образом король с королевой навлекли на себя это заклятие?» Асо глубоко вздохнула. «Это их тайна». «Да, это их тайна. Ты ради них рисковала своим здоровьем. Безвозвратно отдала неделю из короткой совместной жизни с мужем. Чуть не довела Матвея до инфаркта». «После они тебе ничем не помогли выбраться на поверхность и палец о палец не ударили, чтобы организовать тебе реабилитацию. Давай, выкладывай в тайну. Ты им ничем больше не обязана, а нам это, возможно, будет важно. Давай, Ассо». Ассо колебалась. «Если ты предпочитаешь секретность, мы выйдем из машины и отойдем в сторонку. Ты расскажешь мне одному». Настаивал Джуд. «Но ты мне расскажешь, это необходимо». «С чего это тебе одному?» возмутилась Фатина. «Ну...» Но... «Если можно одному, то можно и всем», — решилась осо. «Дело в том, что кромешникам нельзя просто так жениться друг на друге и заводить детей, поэтому они и женятся сначала на людях. Так все устроено, что им обязательно надо с людьми кого-нибудь родить, или она может умереть. Потом, в общем-то, можно при желании кромешникам между собой жениться и жить. У моего папы вторая жена сейчас, но тут у них вот как вышло. Они очень хотели только друг с другом». Обзаводиться сначала другими женами и мужьями категорически не собирались. Большая любовь и сильнейшая ревность никак не хотели делиться, не хотели расставаться, и, я не знаю, столько лет прошло. «Около ста», — подсказал Джуд. «Около ста», — подтвердила Асо. «Царица, она не из обычного рода. Она восходит к морским богам, как мне сказали». Я никаких ваших богов не знаю, у нас все не так устроено, и мне, как ты понимаешь, никто не стал разжевывать. Она взяла и наколдовала так, что у них получилось пожениться, и она не умерла, а их ребенка это проклятие догнало таким вот образом. Очень замечательно, сказал задумчиво Джуд. А как зовут царицу у нас? Мила. Как? удивился он. Это русское имя, нет? Я не знаю. Мне сказали, что ее зовут Мила. Ты ее видела? Видела? На кого она похожа? Асо развела руками. На красивую русалку. На кого еще? Ну да, на кого еще? Джуд потер лоб. Хорошо, спасибо, Асо. Ты мне еще что-то хочешь сказать? Добавить что-то, пока ты не ушла спать на четыре дня? Что нам могло бы пригодиться? Нет, я вроде все сказала, что знаю. Хорошо, спасибо тебе. Смотри. «Ракушка пока остается у Матвея, но я не уверен, что у этих горцев будет такой телефон». Асо улыбнулась. «Наверное, не так важно уже. Я отдохну, а через четыре дня вы меня заберете, да?» Она повернулась к Матвею и обвела его шею руками. «Я буду скучать, но ты не волнуйся, тут мне будет хорошо. И я отдохну, и я вернусь к тебе». Теперь была очередь Фатины и Джуда отводить взгляд.